«Что с месяцем?» — услышала вопрос, заданный мужским голосом, и едва распахнула мокрые ресницы. Не сразу поняла, где я, что со мной, и почему на краю моей постели сидит матерый, измотанный жизнью мужчина, а потом вспомнила. Села, слезы вытерла, на месяц глянула. Тот верный друг луч убрал, свое дело выполнив. «Спасибо», — прошептала я месяцу. А вот затем посмотрела на архимага, да посмотрела вопросительно — Кровать тут, между прочим, моя была, а его матрас за печкой, ввиду отсутствия теперь у меня прихожей. «Это моя кровать?» — напомнила несознательному. «Ты плакала», — прозвучала в ответ. «Бывает, улыбнулась грустно. Мы, ведьмы, существа эмоциональные. Спать, ступая, хранябушка, не перечь мне». В последних словах сталь. Архимаг спорить не стал, поднялся, голову склонил, а керап опять, и ушел к себе спать. Да лег, повернувшись спиной ко мне и прикрывшись почти с головой. Видать, обиделся. Да не моя печаль в том. Мне лес спасать надо. Мага этого спасать надо. Королевским магам отпор дать. А потом как-то еще с лесной силушкой договариваться. Еще не знаю как. Потом придумаю. Одеваться долго не стало. Плащ простой, неприметный на плечи. Капюшон накинула на голову. Туфельки легкие, матерчатые. Верная клюка в руке. И шагнула я от избушки сразу к нестабильному холму в лесу. Там уже ждал леший, он моего лесохранитель, он со мной одни сны видит. Постояли, глядя на холм, подумали. Поразмыслить было о чем. Коли вмешаюсь я сейчас, то деревья, могучие великаны, коим еще стоять бы лет сто, а то и двести, погибнут. Да только холм источник подземный разрушает, и рвется он на поверхность, а вода здесь дело нужное. Молодым деревцам подмога, мелким зверям питьё. Долго с лешим решали, что делать-то будем. Как и дубы сохранить, и источнику путь на поверхность дать. И вот, казалось бы, волшба — дело нехитрое. Со стороны оно может и так. А на деле сидим с лешим, на земле формулы вычерчиваем, давление воды и силу корней высчитываем. Да рассчитать надо так, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Решили — дело сладили. Сил правды истратили больше нужного.